Штирлиц. Асуньсьон. Ноябрь 46-го. Когда Штирлиц открыл глаза, он ощутил себя лежащим на толстой тростниковой циновке в хижине Квыбырахи. Рядом спал Шибл. Вождь широко раскинулся на белой циновке с каким-то странным мистическим орнаментом. Конксерихи.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 Никакого прострела, какое-то неудобство было в ухе. Потянувшись к мочке, он отдернул руку, потому что наткнулся на деревянную иглу. По спине его прошла брезгливая судорога. Столь странным было ощущение чего-то чужеродного в теле. Штирлиц толкнул Шибла. Тот приподнялся на локте, вытер глаза. Зажег спичку и посмотрел на часы. — Но и ноу! — шепнул он, прислушиваясь к монотонному бармонтанию женщины. — Вы проспали пятнадцать часов, свалились в два, а сейчас уже пять. Как вы себя чувствуете? — Не поверите. — Спали вы, как убитый хорошо? — Как заново родился. — Ну-ну! «А что это она бормочет?» «Вообще-то я не понимаю их языка, но к выборах и объяснял. Мол, она всю ночь будет отгонять злых духов, чтобы они сквозь дырку в мочке снова не вошли в вас. Сейчас возвращается ваш добрый дух. Он говорит, что женщина должна стеречь вас, пока спите. Во сне можно умереть». Если она не углядит за злым духом, и он войдет в дырку в мочке, вот она и бормочет. Пятнадцать часов на ногах. С ума сойти!» Я что-нибудь говорил, пока спал. Шиббл удивленно посмотрел на него, потом со сладостным подвоемом зевнул. «Вы?» «Ну да, я же слышал, вождь сказал».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 Ей важно разобрать первое слово. Она определяет, как сложится его будущая жизнь, вернется ли болезнь, ну и все такое. — И что же я сказал? — рассеянно поинтересовался Штирлиц и сразу же почувствовал, что перебрал. Слишком уж рассеянно спросил. — Негоже так себя прятать, наоборот, демаскируешь.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 Вы произнесли нужное для здоровья слово, если оно началось этой буквы. «Поди, не поверь», — подумал Штирлиц, — «откуда эта индианка может знать про Сашеньку? Она в моем сердце всегда, ее нет рядом, но мечта ней дает силу жить и счастье верить, что прекрасное прошлое вернется». А если и нет, то все равно оно будет постоянно определять оставшуюся мне бесконечность. То есть те часы, которые мне еще предстоит прожить, то, что было всегда в душе моей. Мы до сих пор шарахаемся от понятий «дух», «душа», хотя понятия эти совершенно разные по своей сути. Между двумя этими понятиями существует определенное соотношение, нестатичное, как в античности, и нефункциональное, то есть современное, европейское. Некая таинственная магия определяет соотношение между душой и духом. Мы вульгарно толкуем и понятие магическое, сразу представляем фокусника который шпагу глотает. А ведь понятие вполне предметно. Рождено философской школой Багдада, той, которая дала миру и христианство, и манихейство, и неоплатонизм, а уж после ислам. Багдад — столица мавританской школы магического. К математике относились как к умному собеседнику, Какой уж тут фокусник со шпагой. Как чего не знаем, так кричим. Асанна! Душа моя, Сашенька, Двух твой всегда в моей душе. Разве эти слова для меня не были магическими, Спасительными все эти годы? Разве не стали они моей верой? — Вы давно спите? — спросил Штирлиц.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 Чем дольше проторчу в сельве, тем деньги будут целее в банке. Или хотите еще поспать? — Нет, я себя чувствую бодро. Какая-то даже, знаете ли, повышенная активность. — Будем охотиться. — А мы далеко от Парагвая. — Вы имеете в виду столицу? — Да. — Дня за четыре дойдем. —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 Женщина вошла в хижину. Бармача что-то приблизилось к Штирлицу. Высвет пламени в очаге. шибыл подложил три сухих поленца, затрещала. Делал ее лицо старым и отечным. В нем сейчас ничего не осталось от той, пышущей здоровьем, конксерихи, которую он видел пятнадцать часов назад. Под глазами, даже на шоколадном лице, были заметны провалы тени. Белки сделались, как у печеночного больного, даже живот, казалось, опал.